седьмое при изучении общих закономерностей этнологии прежде всего надлежит усвоить что реальный этнос и этноним то есть этническое наименование не одно и то же часто мы встречаем несколько разных этносов носящих одно и то же имя или наоборот один этнос может называться по-разному так слово римляне первоначально означало граждан полиса рима но отнюдь не соседей италиков или даже не латинин, обитавших в других городах Лациума. В эпоху Римской империи I-II веков количество римлян возросло за счет включения в их число почти всех италиков и многих жителей провинции отнюдь не латинского происхождения. После Эдикта Каракалы 212 года римлянами были названы все свободные жители муниципий на территории Римской империи – в том числе греки, кападокийцы, евреи, берберы, галлы, иллирийцы, германцы и другие. Понятие римлянин как бы потеряло этническое значение, но этого на самом деле не было, оно просто его изменило. Общим моментом вместо единства происхождения и языка стало единство даже не культуры, а исторической судьбы. В таком виде данный этнос просуществовал три века, срок изрядный, и не распался. Наоборот, Он трансформировался в IV-V веках вследствие принятия христианства как государственной религии, которая стала после первых четырех соборов определяющим принципом. Те, кто признавал оные соборы, санкционированные государственной властью, были своими римлянами, а кто не признавал, становился врагом. На этом принципе сформировался новый этнос, который мы условно называем византийцами. Но они-то сами называли себя ромеями. То есть римлянами, хотя говорили они по-гречески. Постепенно в число ромеев влилось множество славян, армян, сирийцев, но название римлян они удержали до 1453 года до падения Константинополя. Ромеи считали римлянами именно себя, а не население Италии, где феодалами стали лангобарды, горожанами сирийские семиты, а крестьянами бывшие колонны из военнопленных всех народов, когда-либо побежденных римлянами империей. Зато флорентийцы, генуэзцы, венецианцы и другие жители Италии считали римлянами себя, а не греков, и на этом основании утверждали приоритет Рима, в котором от античного города оставались только руины. Третья ветвь этнонима римляне возникла на Дунае, где после римского завоевания Дакии было место ссылки. Здесь отбывали наказание за восстание против римского господства фригийцы, каппадокийцы, фракийцы, галаты, сирийцы, греки иллирийцы, лирийцы. Короче говоря, все восточные подданные Римской империи. Чтобы понимать друг друга, они объяснялись на общеизвестном латинском языке. Когда римские легионы ушли из Дакии, потомки ссыльно поселенцев остались и образовали этнос, который в XIX веке принял название румыны, то есть римляне. Если можно еще усматривать историческую преемственность между римлянами эпохи республики и римскими гражданами эпохи поздней империи, хотя бы как постепенное расширение понятия, функционально связанного с распространением культуры, то у византийцев и римлян нет даже такой связи. Отсюда вытекает, что слово меняет смысл и содержание и не может служить опознавательным признаком этноса. Очевидно надо учитывать еще и контекст, в котором это слово несет смысловую нагрузку, а тем самым эпоху, потому что с течением времени значение слов меняется. Это еще более показательно при разборе этнонимов тюрк, татар и монгол, пример, мимо которого нельзя пройти.